Перстень по документам уйдет в хранилище, где и затеряется. Спрос тогда будет уже не с него, а с клерков. Пусть сами разбираются. Когда вообще Голицыны в последний раз теряли подобный артефакт? 42 года назад, когда нетрезвый наследник оскорбил дочь великого князя и не захотел сдавать назад. Его самого не убили, но вот перстень с пальца сорвали и прилюдно уничтожили. Прямо в дворцовом зале приемов. Но то был великий князь. А тут какой-то вошь из-под ногтя. Достав Дарфон, набрал номер двоюродного брата, который стоял во главе разведывательного крыла. Поздоровавшись, озвучил причину звонка. «Послушай, у меня тут неожиданно всплыла информация о возможном внедрении со стороны шведов. У мальчонки вдруг проявилась уникальная комбинация даров, которые тот объясняет родовыми техниками». Чуть помолчал, выслушивая ответ, и расплылся в довольной улыбке. «Да, думаю, они снова запустили программу экспериментов с кровью». Все данные вышлю прямо сейчас, пусть твои парни займутся сбором данных. А я организую поддержку в поле. Главу, думаю, беспокоить не надо. Как разберемся, придем с уже одержанной победой. Глава восьмая. Перед тем, как покинуть квартиру, я провел ревизию вещей, которые Сандал в процессе схватки умыкнул у наемников. Ястреб хватал все подряд, но интересно тут все равно имелось. Пара образцов личных документов, бумажники, сразу целый набор разнообразных артефактов. В основном кольца и мужские браслеты. Покрутив в руках пару коротких ножей в ножнах, которые тоже прихватил с собой спутник, прицепил их на пояс. Сталь была так себе, но на каждом имелось по несколько рун. В это оружие можно было влить немало силы. Личные данные наемников особого интереса не представляли. Денег в их бумажниках много не обнаружилось. А вот артефакты я тоже сыпал в сумку. Раз собираюсь продать обе винтовки, то бонусом сбуду с рук и их. Вот артефактную гранату, чуть подумав, решил оставить себе. Хотелось посмотреть, что с ней будет, если добавить к взрыву капельку божественной силы. Перед выходом проинспектировал постилки, рассовав часть по карманам и сложив остальные в сумки. А вызвав такси, зашел в справку и еще раз запросил информацию о пробоях. В каждой приходящей статье, как правило, имелось что-то вроде группы активных заголовков. Если нажать на один из них пальцем, то в справочную систему уходил соответствующий запрос, и тебе присылали новый текст. Чем я сейчас и воспользовался, стараясь максимально детально изучить вопрос. А еще я обнаружил интересный момент, о котором почему-то не рассказывал консультант. Все присланные статьи сохранялись в отдельном разделе. То есть я мог запросить любое количество материалов на нужную тему, а потом спокойно просмотреть их, удобно устроившись на диване. Или, например, на заднем сиденье такси, как в данном конкретном случае. Когда практически закончил разбираться с темой, пришло сообщение от Бельского. Прислал контакты мастера артефактологии, который брался сделать новый родовой перстень Афеевых. Силы в нем будет совсем немного и никаких бонусов он не даст. Но зато отлично подтвердит мой новый статус. Как Дарфону, так и любому одаренному, который решит это проверить. Информацию о родовых перстнях я тоже изучил. Но ее было столько, что легко запутаться. Слишком много вариантов применения имелось у подобных артефактов. И это при том, что больше половины было закрыто для чтения обычными одаренными. Доступ имелся только у глав родов. Прочитав сообщение, назвал шоферу новый адрес, а когда мы оказались на месте, набрал Бельского. «Во-первых, благодарю за контакт артефактолога. Во-вторых, у меня вопрос. Ты занимаешься сделками с землей?» В ответ послышался короткий смешок, за которым последовал уверенный ответ. «Нет, не моя специализация». Реакция была ожидаемой, так что я сразу забросил следующий крюк. «Но ты можешь приблизительно сказать, сколько будет стоить земля, которая расположена совсем рядом со столицей, буквально в нескольких километрах от официальной городской черты?» На момент юрист задумался. «Многое зависит от конкретики, что за земля, какие к ней ведут дороги и что располагается рядом. Звучало логично, и я решил рискнуть. Территория, которая примыкает к периметру зоны из пяти пробоев около Вологодской Ямской Слободы. Адвокат хмыкнул в трубку. Там цены рухнули в десятки раз, все продается за бесценок. Вероятность формирования гнезда невелика, но кому захочется жить рядом с пробоями? Я помолчал, давая ему возможность развить мысль, и через пару секунд услышал осторожный вопрос. Если ты хочешь там что-то купить, то сразу предупрежу, что строитель наверняка тоже накинут к обычной цене. А целых домов почти не осталось. Когда начался прорыв, пострадали все усадьбы, что были поблизости. Все-таки не понял. Значит, придется объяснить. А если бы кто-то сказал, что уже завтра пробои станут неактивны и через какое-то время оттуда уберут солдат? За такую земельную сделку ты бы взялся? «Сколько потребуется денег, чтобы выкупить все свободные участки рядом с пробоями?» Несколько секунд Бельский размышлял. Потом честно признался. «Вот так совсем без цифр на руках сложно, но я думаю от 3 до 10 миллионов, не больше». Поняв, что я не реагирую, продолжил. «За такое я, может быть, и взялся бы. Не лично, конечно. Для настолько простой задачи хватит и помощника поверенного. Под моим контролем, естественно. Комиссия 3 — 3% от суммы продажи. Вроде бы немного, но если прикинуть, что общая стоимость земли может составить 50-70 миллионов, не так уж и мало. Тем более, своими деньгами он рисковать не будет, а всю работу сделает работник. Заодно проверю честность адвоката. Если окажется, что какие-то участки были выкуплены в этот же период времени на подставные лица, то работу с ним придется прекратить. Сможешь организовать все сегодня до конца дня? В трубке послышался удивленный вздох, после которого на пару секунд наступила тишина. «Теории могу. Участки продаются через агентство, а те будут рады избавиться от неликвида, даже если придется ехать в офис вечером. Нужно только легенду какую-то придумать. Но есть два момента». На секунду прервавшись, он продолжил. «Во-первых, деньги. Точную сумму я подобью, но как минимум 2-3 миллиона потребуется. А во-вторых, ты уверен, что завтра утром пробои перестанут быть активными?» Я проводил взглядом девушку, которая прошла мимо, рассказывая подруге, как ловко обвела вокруг пальца двух парней, переспав с обоими в один вечер, да так, что они ни о чем не догадались. Сандал, который тоже слышал разговор, рванул следом, а я ответил Бельскому. На 99%. Еще один на то, что они прекратят работу послезавтра утром. Но критично это на суть вопроса не влияет. Деньги я привезу. Только напиши, сколько точно их нужно. И еще момент. «Голицыны больше не звонили?» В трубке снова послышался смешок юриста. «Ты умеешь удивлять, Афеев. Где ты и где Голицыны? С какой стати им звонить, если ты настолько грубо отослал их в первый раз? Точную сумму пришлю через пару часов. Если будут какие-то изменения, сообщи». «По-моему, он новости о пробоях так сильно не удивился, как моему вопросу про князей». Вообще могли бы проявить настойчивость, набрать еще раз адвоката, выслать делегацию варварских красавиц под мои окна, прислать в подарок бутылку вина. А они взяли и просто исчезли. Никаких навыков ведения переговоров. В стороне взвизгнула девушка, около которой мелькнула тень сандала. Странно, но в ее когтях вроде бы ничего не было. Зато я увидел нижнее белье смертное, которое сейчас валялось прямо на грязной решетке канализации. А на асфальте лежала широкая полоса ткани. Ястреб когтем укоротил длину ее платья. Теперь оно больше подходило шлюхи, чем благородной деви, обладающей даром. «Помогите, мой дарфон провалился в канализацию». Проходивший мимо мужчина притормозил было, но тут девица встала на колени, пытаясь рассмотреть, где именно находится ее устройство. Когда наклонилась, укороченное платье задралось до поясницы, полностью оголив ее сзади. Прохожий посмотрел на это дело, почесал затылок и, глянув на обручальное кольцо, которое украшало палец, зашагал дальше. Я же покосился на ястреба. Склонен лить кровь, клептоман и не любит измены. Не самый точный личностный портрет. Ничего, когда берусь до второго осколка искры, сил должно хватить на детальный анализ притянувшейся ко мне души. Заходя в лавку артефактолога я услышал, как юное порождение хаоса в обрезанном платье жалуется на то, что из сумочки пропал еще и кошелек. Похоже ястреб просто не оставил ей шанса. до дома придется добираться пешком и с изрядным позором. разве что кто-то из сердобольных водителей согласится подвести, рассчитывая на благодарность в натуральном виде? У мастера все прошло быстро, по его словам артефакт будет готов уже к утру. Стандартная штамповка, которая сможет выполнять лишь базовую функцию. Но больше у меня пока и не требовалось. вызов такси я вышел на улицу и понял, что оказался прав. Девица уже забиралась в машину, за рулем которой сидел ухмыляющийся во весь рот водитель. Я молнии рванул к автомобилю, зачерпнув у меня силы. Одно пробитое колесо, второе. Дым из-под капота. Кажется, я знаю, на что давить, если когда-нибудь потребуется разозлить сандала. Мысль не осталась незамеченной, ястреб сразу же прислал ответ, что он и так всегда готов крушить до да убивать, без всякой дополнительной мотивации. В следующий час мы катались по многочисленным лавкам, которые работали с защитниками. Половину я отсекал сразу, слишком честные глаза у продавцов. Они с радостью продадут нелегальный товар или купят ингредиенты с постилками, но не станут забирать трофеи. Оставшиеся не подходили по другому критерию, эти были готовы покупать все, что угодно, но при этом с радостью продадут меня самого, как только им предложат нормальную цену. Времени на то, чтобы нормально поесть, не хватало, поэтому пришлось заскочить в булочную, которая называлась по имени владельца, некоего Филиппова. Предложенные пирожки с мясом внезапно оказались восхитительны, так что я набрал с собой еще целый пакет снеги, засунув его на заднее сиденье ожидающей машины. Когда тронулись с места, понял, что рядом не видно сандала. Влив в нить немного божественной мощи, потянул его к себе. И ястреб внезапно вылетел из заведения, расположенного рядом с булочной Филиппова. Только выглядел он как-то странно. Стоп! А что за красная масса внутри, которая прямо на моих глазах теряла цвет, постепенно становясь серой? В ответ на мысленный вопрос спутник укоризненно посмотрел на меня и, закрыв глаза, устроился на кожном сиденье рядом со мной. Удивившись, я обратился к нему повторно, в этот раз надавив сильнее. Сандал недовольно что-то прокликотал, после чего хрипло озвучил. «Это амброзия!» Сразу после этого показал мне картинку из недавнего прошлого, где он радостно поедал клубнику, уложенную в лоток. Грамотно, из середины, чтобы не было заметно работникам лавки. У меня имелась масса вопросов, но тут машина затормозила около очередной лавки и пришлось переключиться. Правда, каким образом Сандал смог усвоить клубнику, я пока все равно не понимал. И вообще, с каких пор ястребы питаются с клубникой? Он вроде за лесными птицами раньше ведь гонялся, диатлом голову отрывал, а теперь жрет ягоду, перетрудился, заболел. Новый лавочник производил неожиданно хорошее впечатление. Сразу во всех смыслах. И лицо было честным, и серые товары сандал у него в подсобке обнаружил. Оружие, артефакты, боеприпасы. Обменявшись стандартными фразами, я решил начать с самого простого. Выложил на прилавок пять серых постилок, специально оставленных для тестовых торгов. Торговец, внутри которого крутилось три средних размеров ядра, разочарованно вздохнул. «250 они стоят, сам ведь наверняка знаешь». Могу дать скидку рублей в 50, если что-то покупать будешь. Помолчав, я добавил к ним несколько артефактов. Лавочник тут же оживился. Сначала просто присмотрелся к ним, потом достал из-под прилавка напитанную силой лупу и стал разглядывать через нее. Закончил всю процедуру осмотром при помощи призмы, которая со всех сторон была покрыта рунами, и, наконец, вынес вердикт. 2.500 за все. Если отталкиваться от цены на артефакты с похожим объемом силы, которые продавались в его желавке, он хотел заплатить около половины стоимости. Но это уже было неплохо, если рассматривать смертного как вариант сбыта, добытого не совсем законным путем. «А если у меня найдется еще десятка два похожих?» Тот чуть прищурился и разом посуровил. «Тогда я могу позвать городовых. Дальше это будет уже их дело». Голос звучал уверенно. Мужчина постарался даже сымитировать нотки настоящей ярости. Но зря он рассчитывал обвести вокруг пальца Меркурия. Предположим, я добавлю к этому две неплохие артефактные винтовки, скажу, что не нападал первым. Лишь защищался от людей, которые пытались меня убить. Более того, в знак своих добрых намерений не убил никого из них. Смертный бросил быстрый взгляд на мой браслет защитника, видимо, на всякий случай проверяя его цвет. Подумал. Защищался, никого не убил, но явился с горстями артефактов и двумя винтовками. Где они, кстати, в машине? Я сразу же кивнул. Защищался не убил, хотя мог бы. Тогда винтовок наверняка оказалось бы больше, как артефактов. Сандал послал мне возмущенную мысль, что и так устал таскать с собой подобный груз. Опять единица оружия это вовсе перебор. И вообще он божественный спутник, а не мой личный слуга. Но возмущался скорее для проформы. Они не всерьез. «Ну, неси свои винтовки. Посмотрим, что там». Пришлось покинуть магазин и, завернув за его угол, дать сандалу команду материализовать трофеи. Вернувшись, уложил их на прилавок, а торговец хмыкнул. «Это кто же на тебя нападал-то, паря? Военные никак в кольцо взять хотели». Тон был шутливым, но вот глаза лавочника отражали напряжение. Так что в этот раз я не стал уходить от ответа. «Наемники. Болотный отряд, если не ошибаюсь». Тот нахмурился. Болотники? И ты никого из них не убил, но ушел живым? А это все случайно не около регистрационной палаты произошло? Я утвердительно кивнул, а смертный погрузился в размышление. Наконец тряхнул головой. И без с ними. Сами ведь подписались тебя грохнуть. Да еще наверняка подзнать снова подмазались. По 15 за каждую винтовку. И столько же за все артефакты. Наличность или бартер? 45 тысяч. С одной стороны, немного, но если прикинуть, что винтовок было бы 5 плюс я собрал бы все остальное вооружение и снял каждый артефакт, сумма вышла куда более интереснее. А воевать иногда оказывается выгодно, как минимум в тех ситуациях, когда побеждаешь врага без расходов со своей стороны. Первое, на что я обратил внимание из его товаров, — комплекты одежды для защитников. Они все-таки имелись, причем в весьма солидном ассортименте. Правда, некоторые модели, несмотря на громадную разницу в цене, выглядели абсолютно одинаковыми. Когда я обернулся к лавочнику, желая узнать, в чем различие, тот уже заговорил сам. Те, что дешевле, сделаны из обычной ткани. Все, что с ней сделали, обработали пропитанным силой раствором. Так что гореть она не будет, но вот от удара врага не защитит. Да и энергию пробойных тварей свободно пропустит. Я вопросительно поднял брови, и тот усмехнулся. «Еще не сталкивался с монстрами, что могут применять силу? Тогда тебя ждет еще много интересного, мой друг. Я бы рекомендовал взять вариант подороже. Денег придется добавить, но зато компенсирует слабые удары силой, да и для мощных станет определенной преградой». «Мне нужен один дешевый за десятку и нужен для клинка». За последним пришлось и правда сходить к автомобилю, который ждал снаружи. Шофер прекрасно видел, как я отошел в проулок и вернулся оттуда с парой артефактных винтовок, но не подал и виду. Лишь выскочил, предупредительно распахнув дверь. Даже если потом кому-то расскажет, то все в первую очередь подумают на технику сокрытия вещей. Вроде той, что использовал сегодня Голицын, материализовавший меч прямо в своей руке. Вернувшись, я подобрал ножны и приобрел 20 метательных ножей. Не самого лучшего качества, но зато стоили дешево. Если вспомнить схватку с медведем, то мне было бы куда проще иметься под рукой такое оружие. Лавочник, которого звали Константином, предлагал дополнить комплект холодного оружия огнестрелом, но от этого предложения я наотрез отказался. Вот опробую сегодня гранату, если она покажет себя хорошо, то приобрету еще. А обучаться работе со стреляющими приспособлениями мне пока не хотелось. Для удаленных целей есть сандал, а тех, кто рискнет приблизиться, я достану мечом. Так что я ограничился дополнением в виде огнеупорного ранца, который показался достаточно объемным, до фляжки под воду. Безусловно, я мог сдерживать желание смертной плоти при помощи силы. Но зачем, если есть намного более простой путь, влить в себя глоток воды? Когда возвращался в машину, звякнул Дарфон. Сообщение от Бельского он просил привезти 9 миллионов рублей. А заодно сообщал, что судебное слушание по моему делу назначено на завтрашний день. Аккурат за 2 часа до вечернего приема у Волконских. Сумма была солидной, но я точно знал, где она была. Тот самый особняк Голицыных, в котором устроил разгром сандал. Прошлый раз было не до того, меня больше волновала проблема голубя. А вот сейчас можно было спокойно все забрать. Кража века прошла так же, как битва с титанами. Идеально. Пока я сидел в закрытой кабинке ресторана, поглощая стейк и периодически вскрывая черные постилки, Ястреб один за другим обчищал расположенные в особняке сейфы. На личность он сваливал в объемистую сумку, на дно которой торговец упаковал мою одежду. А вот драгоценности артефакты, которые у него получалось перевести в призрачное состояние, упаковывал в походный ранец. От идеи пересчитать награбленные я отказался после одного взгляда на часы. Пожалуй, моя идея про найм кого-то в качестве слуги совсем не была плохой. Например, прямо сейчас мне точно не помешал бы человек, который бы отвез деньги Бельскому, а все артефакты, наоборот, закинул ко мне домой. Может использовать последовательниц, заодно и обучу их чему-то в свободное время. Конечно, если такое будет. Как только разберусь с жилищным вопросом, надо будет этим заняться. Пока же я просто оценил груду пачек на глаз. По идее, должно хватить. Если вдруг нет, значит, какие-то участки Бельский приобретет в личную собственность. Конечно, если у него будет такое желание. Поездка к адвокату вышла быстрой. Я взлетел наверх по лестнице, открыв сумку, вывалил из нее деньги на стол и, сообщив ошарашенному смертному, что я их еще не считал и не уверен насчет точной суммы, сразу же отправился обратно. Для того, чтобы переодеться, пришлось заехать домой. Заодно я еще раз обдумал свое решение и убедился, что оно логично. Мой импровизированный план по вторжению в лечебницу требовал массы энергии, я бы сказал громадного ее количества. Черных пастилок будет недостаточно, сегодня сандал поглощал их одну за другой, расходуя массу энергии на банальную скорость. Мне нужны синие или красные, хотя бы несколько штук, чтобы подпитать ястреба в процессе. Раз я все равно иду в пробой, то почему бы не воспользоваться ситуацией? В статьях, которые открылись мне после контакта Дарфона с браслетом защитника, было немало разнообразной информации, включая описание процесса деактивации пробоя, формула которого звучала очень просто – убить там всех. Достаточно было уничтожить всех тварей внутри пробоя и поблизости от него, как он прекращал существовать. Не одномоментно, конечно. Если верить описанию, сначала происходило постепенное разрушение, которое занимало от нескольких часов до суток а потом закрывался ведущий туда портал. Основная проблема пробоев, которые стоят группами, невозможность надежной зачистки всех тварей вокруг. Если этого не сделать, то монстры снова обживали свободное место, даже если оно уже было зачищено, и начинали размножаться. А само их присутствие поблизости не давало запуститься процессу закрытия. То есть сегодня мне придется посетить все пять пробоев. А дополнительно к этому убить всех тварей, что находятся на поверхности. Тогда я заработаю свои полсотни миллионов, и какое-то время можно будет не беспокоиться о деньгах. В конце концов, грабить особняки Голицыных надо для удовольствия, а не потому, что тебе не хватает денег на пирожки». Я покосился на пакет с выпечкой и, подумав, убрал его в ранец, упаковав в один из закрытых отсеков. Есть внутри автомобиля было нельзя, а вот легкий голод уже чувствовался. Плоть смертного перенесла неплохие нагрузки и требовала компенсации. Тех пяти пирожков с мясом, которые я съел, и одного стейка оказалось маловато. Выбравшись около ворот ведущих представительству пятого отделения, я помахал солдатам и уверенно направился вперед. Правда, в этот раз советник Егоров оказался занят, и, судя по интонации его голоса, который я сейчас слышал, далеко не самым приятным делом. — Вы обязаны купить браслеты защитников. Без них вас туда никто не пустит. Сколько раз повторять? Сандал был рванул вперед, но я придержал ястреба. Когда ты бог, иногда появляется желание ощутить настоящую интригу. И сейчас я хотел дождаться ответа второй стороны, не видя этого человека заранее и не анализируя его внешний вид. — А сколько раз тебе повторять, что нам эти ваши браслеты ни к чему? Если надо, мы прорвемся силой. — Интересно. Это кому там не нужны браслеты, чтобы получить энергию пробойных тварей? Даже мне такое требуется. А кому-то из смертных, получается, нет. Сделав пару шагов, я открыл дверь и оказался в комнате. Жарк тут у них. В переносном смысле. Руки на рукоятках мечей и топоров, лица злые, глаза почти как у Юпитера, когда он мечет молнией. Ядра внутри них, правда, какие-то странные. Еще и опутаны чем-то, напоминающим древесные корни. Сандал приблизился к стройной девушке, чьи черные волосы были заплетены в косу. А та внезапно повернула к нему голову. «Чья это птица? Если подлетит ближе, я за себя не ручаюсь!» Глава девятая Сандал покинул помещение со скоростью самой настоящей молнии. Пожалуй, настолько шокирован, он не был еще ни разу. Даже в тот момент, когда вырвался из моего осколка искра, получив автономность, Вторая дева, которая входила в небольшую команду из четырех человек, повернулась к брюнетке, а задача поморщилась. Там же нет никого. Первая девушка поправила висящий на поясе топор и хмуро оглядела стену. Только что был. Сразу повернула голову ко мне. Твой? Теперь и вторая, с русыми волосами, тоже заплетенными в косу, уставилась на меня. Как и все остальные присутствующие в комнате. Пришлось сделать непонимающее лицо и пожать плечами. Не видел я здесь никакой птицы. Егоров, который с побагровевшим лицом сидел за столом, шумно выдохнул. «И я не видел. Тебе чего, Афеев? Браслет есть? Можешь идти в пробой. Рвать, убивать, постилки собирать. Не видишь, у меня тут тяжелый случай?» Гораций за такую рифму вытянул бы его розгой пару раз, чтобы лучше слова подбирал. «Но я не Гораций. Да и офицер пятого отделения не поэт, если уж на то пошло». «Контракт на зачистку пяти пробоев и их закрытие. Сколько платите?» Лицо действительного тайного советника вытянулось, а вот четверо будущих защитников разом нахмурились. Громадный, напоминающий сложение медведя, парень, угрожающий, шагнул ко мне. «Ты что думал, Тать, пробои наши забрать хочешь?» Эти четверо смертных были странными во всем. Начиная от ядер с энергетическими каркасами и заканчивая оборотами речи, да одеждой. Последняя мало того, что была пошита из звериных шкур, так еще и выглядела так, будто они проделали в ней очень долгий путь через лес. Глянув парню в глаза, я невозмутимо поинтересовался. а Когда не успели стать вашими? Тот молчал с задачным видом, смотря на меня. А вот черноволосая, которая каким-то безумным чудом смогла рассмотреть сандала, сделала шаг в мою сторону, теребя пальцами рукоять топора. Мы первые сюда пришли. Это место нашей охоты. Приплыли. Какие-то оборванные дикари указывают Меркурию, где ему охотиться. Я бы сразу отправил их в поход до самого трудолюбивого органа Вахханки, но останавливали непонятные возможности этой четверки. Одна вовсе разглядела божественного спутника. Возможно, только отчасти, но даже это говорило о многом. Пока я выбирал линию поведения, заговорил Егоров. Эта территория, которая находится под надзором и охраны империи, а не ваше охотничье угодье». К тому же, повторю в сотый раз, ни у кого из вас нет браслета-защитника. Без них внутрь нельзя. Судя по его внешнему виду, советник был готов кликнуть сюда солдат. Или пустить в дело силу. Хотя, схлестнись они между собой, я бы не стал делать ставок на одну из сторон. Офицер, безусловно, был силен и наверняка знал массу печатей, И свой родовой дар у него, скорее всего, имелся. Серьезный противник. Но ну и четверо дикарей не выглядели финикийскими заморышами. У них даже одежда пропитана силой, не говоря об оружии. А ядра пустит и но крупные. Вопрос о том, как хорошо проводит силу каркас, пока оставался открытым. Такую структуру я еще не встречал. Но что-то мне подсказывало, с этим у них дела тоже обстояли неплохо. Как минимум на сотника каждый тянул. Только в данном случае с непредсказуемым даром, который он легко мог обрушить на Егорова. Похожий на медведя парень развернулся к советнику, а я увидел, как русая дева опустила глаза в пол. Второй парень из этой группы, тонкий и гибкий, вовсе досадливо поморщился, услышав про браслеты. «Да у них же просто нет денег, или не хватает, чтобы купить браслеты сразу всем». Обойдя их, я подошел к столу сбоку, привлекая к себе внимание присутствующим. «Мне все еще нужен контракт, а этим можете выдать браслеты, я все оплачу». Здоровяк уже изобразил на лице ярость и собрался что-то прореветь, но тут ему на плечо опустилась рука русоволосой и Рев оборвался, даже не начавшись. Сама девушка кивнула мне. «Мы принимаем твою помощь, путник, а ты прими нашу благодарность». Егоров закатил глаза, подняв их к потолку и издал звук, напоминающий стон отчаяния. Потом повернулся ко мне. «Браслеты я им сейчас выдам, но контракт...» Ты правда собирался в одиночку зачистить пять пробоев со своим десятым классом? Даже если ты внебрачник императора, так не получится. А почему он так внимательно меня посмотрел, когда упомянул императора? Действительно обдумывал эту версию сейчас проверяет? Пожалуй, не буду разочаровывать хорошего человека. Я наклонился к нему и, понизив тон голоса, громко прошептал. Силу императорской крови знают только члены династии, советник Егоров. Не советовал бы про это забывать. Стопроцентной верности своих формулировок, я уверен, не был. Но, судя по опешившему лицу советника, попал точно в цель. В себе он пришел только секунд через пять, с опаской покосился на меня и достал из ящика стола лист бумаги. Семьсот тысяч — это максимум, который я могу одобрить на месте. Вся добыча тоже во... твоя. Сойдет? Получив от меня кивок, принялся что-то вписывать в бланк а около стола оказался тот самый худой смертный, что пока не проронил ни слова. Когда мы получим наши браслеты, и что означает подписание этого контракта, мы не сможем охотиться внутри пробоев? Издавший тяжелый вздох Егоров поднял на него глаза. Сможете, а если защитник подтвердит, что вы ему помогли, то еще и получите долю награды. Парень с легким подозрением посмотрел на меня, а я еще раз пожал плечами. В пробое я пойду один. Не люблю компанию. Вы можете перебить тех тварей, что сейчас на поверхности. Их тут тоже хватает. Тот задумался, вот стоящий рядом с ним Верзила проревел. Да что ты знаешь о пробоях? Изнеженная столичная лань! Как ты их собрался очищать? Откуда ты издалека донесся яростный клек от сандала? И брюнетка чуть повернула голову. Значит, ястреб она не только видела, но и слышала. Хорошая новость в том, что остальные не обратили на это ровным счетом никакого внимания. Обидно, когда тебя пытаются оскорбить, особенно когда ты только что помог им, купив браслеты. Но я Меркурий, а не Кверин или Белона, Хотя дети Марса уже давно принялись купаться в крови варваров, и, скорее всего, погибли бы. Давай так. Если я в одиночку очищу пять пробоев, то ты будешь должен мне неделю верной службы, вместе со всеми остальными. Тот аж покраснел от злости, но тут на его плече снова оказалась ладонь русоволосой, которая переглянулась с гибким парнем, что внимательно наблюдал за мной. «А если ты не справишься, что получим мы?» Решение было настолько очевидным, что я сразу же его озвучил. Миллион рублей, по 250 тысяч каждому. Советник, который почти закончил с договором, на момент отвлекся, глянув на меня. «Контракт Сиона 700, Афеев». Я с напускным возмущением поднял брови. «Так у меня и свои деньги и есть, советник». Тот нервно кивнул и вернулся к заполнению документа. А русая девчонка неожиданно озвучила согласие. «Мне нравится этот спор. Я согласна». Паренек, который стоял около стола, чуть подумал и кивнул. «Мне тоже подходят условия». Следующий свою позицию озвучила брюнетка, стоящую у стены. «Я бы посмотрел на птицу. Но ты ее не покажешь» поэтому я согласна забрать деньги». Громила, чье лицо сейчас напоминало ребенку, у которого отобрали любимую игрушку, обвел их растерянным взглядом. «Ну, он сказал про службу, чтобы мы и кому-то служили». Русая девушка поджала губы. «Успокойся, медведь. Все кому-то служат. Мужья — женам, а жены — мужьям, воины — старейшинам, а те — лесу. Сам лес служит всем сразу, дает еду, одежду и кров. Разве когда-то было иначе?» Несколько мгновений он смотрел на нее с таким видом, как будто сейчас расплачется. Потом отвернулся к стенке и громко засопел. «Раз вы все согласны, пусть будет так. Потом только не говорите, что я молчал. Теперь я был уверен, что мне нужно зачистить все пробои к утру. Возможно, последовательницы станут неплохой прислугой, но из этих четверых получатся неплохие бойцы. Даже если вдруг нет, то их энергетические каркасы не похожи на всех остальных». Я смогу многое почерпнуть. Да еще требовалось выяснить, как Черноволосы смогла рассмотреть ястреба. Контракт готов. Спор свой заверять документально будете?» Егоров протянул мне бумагу, а на лицах незнакомой мне четверки сразу отобразился правильный ответ на его вопрос. Они и правда не были знакомы с цивилизацией. Эмоции читались легко и просто. Как будто я смотрел на детей, а не на взрослых одаренных, каждый из которых дотягивал как минимум до сотника слово будет достаточно. Я им верю. А теперь прошу выдать браслет и советник. Да мы пойдем». Когда я снова не использовал официальное обращение, чиновник нахмурился. Но потом, видимо, вспомнил мою шутку про кровь императорской династии и молча поднялся на ноги, отправившись в соседнюю комнату. Кажется, он был рад, когда мы все наконец ушли. Громких криков не было, но вздох облегчения я хорошо расслышал. Звякнуло сообщение на Дарфоне. Бельский сообщил, что купил все участки, а лишние деньги в размере почти 2 миллионов рублей ждут у меня у Маргариты Григорьевны. Ответил ему, что заберу купюры завтра, а сбоку раздался заинтересованный голос русой девушки. Это тот самый Дарфон, который используется для связи. Убрав аппарат в карман, глянул на девушку. Откуда они? Артефактное оружие, которое выдерживает большой объем силы. Странный артефакт, изготовленный, по-моему, из костей животных и ничего из вещей, что привычно для столичных жителей. Он самый. Когда перейдете ко мне на службу, каждый получит по-такому. Громила, которого она назвала медведем, яростно заскрипел зубами, а девушка мягко возразила. «Даже если ты справишься, речь шла только о неделе». Я довольно усмехнулся и решил рискнуть. «То станет покидать место, способное дать ему все. Вы же издалека, верно?» Относительно сильно одаренные, которые прибыли в столицу, чтобы попытать счастье пробиться в жизни. Только вот тут таких много. Максимум вам дадут места среди рядовой пехоты. Со скромным жалованием и еще более скромными перспективами. Если доживете до старости, может займете какое-то нормальное место среди низшего руководства. Но и это никто гарантировать не сможет. Мы вышли к периметру, и я на какое-то время замолчал. Когда спустились вниз, миновав чуть удивленных солдат, Девушка решила уточнить сама. «А с тобой будет не так?» Где-то наверху испытал сильное возмущение молчаливый сандал, который больше не рисковал издавать звуки. Только настойчиво просил меня прикончить брюнетку и на всякий случай сжечь ее тело. Тот факт, что его кто-то увидел, ястребу очень сильно не понравился. Я в самом начале пути. Глава рода, который только завтра получит права на первую собственность, включая дом рядом с Петербургом. Каждый, кто сейчас встанет рядом со мной, автоматически окажется на вершине. Росволоса покосилась на меня и уточнила. Автоматически? На момент я замешкался. Мой разум почерпнул слово из прочитанных книг. Но они, похоже, чтением увлекались не очень плотно. По той причине, что он был со мной с самого начала, стоял у истоков появления могущественного рода. Та чуть призадумалась, она сдогнал худощавый и гибкий парень. Внимательно посмотрев на меня, с намеком произнес: «Для начала тебе нужно выиграть спор, а если проиграешь, то отдать нам деньги». Звучало разумно, хотя и несколько оскорбительно. Кто он такой, чтобы сомневаться в мощи Меркурия? Где-то наверху, не удержавшись, коротко кликотнул сандал, и брюнетка снова подняла голову. «Вроде бы ястреб. Почему он постоянно улетает? Я же не страшная». Мой божественный спутник решил перестраховаться и отлетел на сотню метров ближе к пробоям. А я остановился, окинув их взглядом. Наверное, стоит познакомиться. Потом я отправлюсь в первый пробой, а вы можете развлекаться здесь. За мной, само собой, ходить не нужно. На лице верзила внезапно появилось радостное выражение, и он ткнул в меня пальцем. «Хочешь жульничать? Я так и знал!» Удивился не только я. Остальные тоже посмотрели на него с изрядной долей непонимания. Смутившийся здоровяк почесал затылок и, опустив глаза, пробасил. «Ну а чего он тогда не хочет, чтобы мы смотрели?» «Действительно, как ребенок. На такого даже злиться сложно, хотя весь он далеко за центнер, а на поясе висят меч с топором, что щедро напитанный силой». Русоволосый на момент повернулась ко мне. «Меня можешь называть лаской, а этого большого искателя правда медведем». Снова переключив внимание на него, спросила, «Как это поможет ему жульничать? Снаружи подкрепление не подойдет, а использование сил, артефактов или оружия мы не обсуждали. Думаю, он просто не хочет показывать нам все свои секреты, но это честно, мы ему свои тоже не покажем». Тот снова поднял руку и поскреб пальцами затылок. Шмыгнув носом, посмотрел на ласку, кивнул, после чего отвернулся, сделав вид, что рассматривает ближайшие деревья. «Я соболь». Это представился тот самый гибкий парень, который уже поигрывал двумя относительно небольшими топорами на длинных рукоятках. Слева приблизилась фигура брюнетки. Подойдя вплотную, заглянула мне в глаза. «Если выиграешь, то покажешь мне ястреба, а если проиграешь, тоже покажешь. Меня можешь звать Скопа». Имена у них интересны, да и требования по поводу сандала звучало занятно. Скуку, которая за вечер была снова навалилась на сознание, смело как дома Помпеи при извержении. Василий Афеев. Глава нетитулованного дворянского рода Афеевых и защитник десятого класса. Чуть помолчав, все же решил уточнить. Это ваши настоящие имена или есть другие? Скопа рассматривала небо. Медведь до сих пор стоял отвернувшись, а сделал вид, что просто меня не услышал. Для пущей убедительности, принявшись, жонглировать топорами. Вот ласка отреагировал понимающей усмешкой. Это именно для внешнего мира. Те, что скрыты, открываются лишь своим. И чтобы их узнать, нужно стать таковым. Четверка варваров была странной. Чем-то неуловимо напоминала викингов-берсерков с их легким безумием. Но лишь отчасти. У этих с целостностью разума все было в порядке. Да и божественных даров я у них не заметил. Когда развернулся, чтобы уйти, откуда-то справа донеслись скрижащущие звуки кто-то из сирен все же уцелел. Я потянул из ножен клинок, а потом с удивлением увидел медведя, шагающего на звук голоса твари. В нескольких метрах от него двигался соболь, а скопа присел на корточки, зажав уши руками. Ласка же так и осталась стоять рядом со мной. Но состояние девушки тоже изменилось. Она раскачивалась из стороны в сторону, что-то монотонно напивая себе под нос. «От же упертые, на медийские идиоты!» Могли хотя бы спросить, что за твари тут водятся и чем они опасны. Или у меня, или у Егорова. Бросившись вперед, на ходу достал один из метательных ножей и, выскочив на открытое пространство, отправил в цель, предварительно напитав силой. Перестарался. Голова монстра разлетелась с кровавыми клочьями, а сам нож превратился в металлическое крошево. Вернувшись назад, осмотрел ошарашенных охотников. «Думаю, вам лучше подождать около периметра». Таких тварей тут может быть еще много, а я хочу для начала зачистить пробои и только потом заняться поверхностью. Что интересно, в этот раз они не спорили. Только Ласк посмотрел на меня очень внимательным взглядом, но спрашивать по поводу устойчивости к пению сирены не стало. Вместо этого молча развернулась и пошла к периметру, увлекая за собой остальных. Я однозначно хотел эту четверку к себе на службу. Неплохой бонус к деньгам, что я выручу за продажу земель. И очень удачное стечение обстоятельств. В первую очередь для них, конечно. Но, стоит признать, мне тоже повезло. Дождавшись, пока не доберутся до безопасной территории, где их уже могли прикрыть пулеметные расчеты, устремился к точке входа в первый пробой, который зачищал в прошлый раз. Сандал вернулся почти сразу, как лесные варвары удалились на приличное расстояние. Ястреб был несколько обескуражен, но на его эффективность это никак не сказалось. Скорее наоборот, сирену рвал с еще большей яростью. Правда, поющих тварей нам в этот раз встретилось совсем немного. Зато ежей заметно прибавилось к моменту, когда мы добрались до входа в пробой, мой спутник выпотрошил добрых полсотни мелких монстров. Оказавшись внутри пробоя, я сразу же огляделся. Вроде никого. То ли сирены не успели размножиться, то ли вообще еще не осознали произошедшего. Направившись к пещере, Успел пройти полсотни шагов, прежде чем осознал, что именно меня смущает в окружающей картине. Замерев, еще раз обвел пространство взглядом. Так и есть. Ни одного трупа. Хотя в прошлый раз я перебил здесь множество монстров. В поле зрения должно быть хотя бы десяток мертвых тел. Наверху предупреждающий закликотал сандал. А следующую секунду вовсе спикировал вниз, неожиданно уйдя под поверхность пляжа мгновение, и толща песка вздыбилась, выпустив на воздух настоящего колосса. Геркулес как-то прикончил гидру, еще в те времена, когда был трезвенником и пытался уложить в постель дочь местного правителя. Видел я ту гидру, и так скажу, ее убивать было бы намного проще. Сейчас передо мной было что-то напоминающее гигантскую песчаную червя, у которого, судя по сигналам сандала, еще и не было жизненно важных органов. Ястреб раз за разом перепахивал тушу этой твари, но не мог найти подходящей цели. Ни главного мозга, ни сердца, ничего-то еще. Приказав ему убираться, оттуда я здраво рассудил, что даже такой монстр должен дышать и ударил печатью воды. В следующий момент перед глазами мелькнуло тусклое небо, а потом жалобно хрустнули ребра, врезавшиеся в россыпь мелких камней. Кронос их всех спали. Что это такое было? Я влил в ребра лопнувший желчный пузырь божественной силы, приводя их в порядок, и немедленно вскочил на ноги, напитывая мощью клинок. «Раз на эту тварь не действуют печати, придется разобраться старым добрым способом и зарубить ее на куски». Справа поднялась еще одна волна песка, потом несколько таких же по периметру. Огляделся, пересчитывая врагов. «Ровно 10 гигантских червей, на которых не работают печати». «Кажется...» Этот вечер окончательно перестал быть скучным. Глава десятая. На мгновение я даже чуть растерялся. Было абсолютно непонятно, откуда здесь взялись эти колоссы, да и как их убивать я пока тоже не придумал. Потом они разом ринулись вперед, и стало недоразмышлений Набросив на себя энергетическую вязь кольчуги, влил божественной мощи в ноги и, сделав короткий разбег, прыгнул прямо на спину одного из червей. Не удержавшись, рубанул его клинком, после чего оттолкнулся еще раз и приземлился уже на песок. Сандал с яростным клекотом врезался в одну из туш, пронизав ее насквозь. А я подсветил неожиданных противников при помощи осколка искры. Ничего примечательного, равномерно распределенные по всей плоти энергии без малейших аномалий. Хотя нет, у одного из колоссов было выделяющееся пятно с концентрацией силы. Я сразу же направил к нему ястреба, и через несколько секунд он озадаченно подлетел ко мне, принеся в клюве ничто иное, как кусок головы сирены. Сначала я не понял, откуда он там вообще взялся. Все-таки спутник вытащил его не из подобия желудка внутри этих тварей, а вырвал из боковой стенки. Когда развернулся, помчавшись к скалам, наконец осознал, эти монстры вовсе не сожрали трупы сирен. Они сами стали ими. Энергия пробоя стянула плоть воедино и создала новых существ. Сандал передал предупреждающий сигнал, и я оглянулся. Да какой безумный титан создавал эти туши! Почему они такие быстрые? Пришлось снова вливать силу в ноги и ускоряться, чтобы поддержать дистанцию. Добравшись до скал, я буквально рухнул на каменную поверхность. Смертная плоть реагировала на применение божественной мощи лучше, чем в самом начале но ей все еще сильно не хватало выносливости. И, скорее всего, так будет еще долго. Энергия, которую я получаю в пробое, стимулирует развитие ядер и энергетического каркаса. А еще впитывается в каждую клетку, делая ее намного более устойчивой к применению силы. В случае с другими защитниками это помогало выдерживать внешнее давление, а вот в моем требовалось для того, чтобы тело могло пережить внутреннее. Пока я сидел на камне, потроша постилки и прикладывая их к браслету, сандал долетел до туши медведя. Что интересно, она оказалась на месте. Выходят трупы сирен, что остались на песке, каким-то образом превратились вот в это. А монстров, убитых в скалах, процесс не затронул. Ради интереса я отправил ястреба вглубь пещер. Тот еще раз исследовал все переходы из закоулки. Обнаружил только мертвые туши сирен, да и их же уничтоженные яйца смотря на беснующихся внизу червей, которые то и дело вставали на дыбы, поднимая в воздух фонтаны песка, ненадолго задумался. Создание жизни — прерогатива божественной силы, но откуда она здесь? Да еще в таком количестве, чтобы сформировать нечто подобное. Рядом уселся вернувшийся сандал. Скосив на меня один глаз, хрипло прокричал. «Выиграть!» Глянув на ястреба, я усмехнулся. «Он прав». Раз я поспорил с той четверкой, то нужно обеспечить победу в споре. И лучше бы это сделать к утру, чтобы оставить немного времени на отдых перед заседанием суда и вечерним приемом у Волконских. Пожалуй, в последние дни у меня какой-то слишком плотный график. Как только разберусь со всеми срочными делами, возьму пару дней на отдых. Высплюсь, понежусь в бассейне, выпью вина и закажу, пошив пары ток. Удрученно крикотнувший сандал мысленно напомнил мне, что бассейна в особняке Афеевых вообще-то нет. Тогда я сделал в памяти пометку еще об одном деле – добавить к интерьеру особняка бассейн. Раз рядом нет теплого моря, в которое можно окунуться, пусть будет хотя бы так. Спутник снова возмутился, пытаясь переключить мое внимание на гигантские туши, что бесновались около подножия скалы. Но я уже поднялся на ноги и быстро сбежал к самому основанию каменного комплекса задумчиво смотрел твари жаль что постилки образовываются только после убийства пробойного монстра как мне кажется они стали бы идеальной уязвимостью для любого создания что тут можно встретить но парки сплели свои нити иначе хотя я сомневаюсь что троица богинь судьбы приложила свою руку к деталям этого мира будь так они бы остались в живых ястреб полетел было вперед намереваясь снова пойти на таран одной из громадных туш но я сразу же его остановил, резко потянув за связывающую нас нить. Когда возмущенно клекочущий сандал оказался рядом, показал пальцем на каменный валун. «Сможешь его поднять?» Тот подлетел к камню и, опустившись на него, перевел его в призрачное состояние, что потребовало неплохой порции силы. А потом и вовсе потащил ее из меня настоящим потоком. Валун он в итоге поднял. Пронес метров 10 по воздуху и, подчиняясь моей команде, бросил. Слишком уж большой был расход силы. Ладно, давай попробуем по-другому. На этот раз ястреб зацепил целую партию мелких камней, благополучно утащив их за собой. И, влетев внутрь одного из червей, материализовал их внутри. Я же наблюдал за результатом. Он, надо признать, несколько обескураживал. Тварь, не испытывая никаких видимых неудобств, вытолкнула камни наружу. Видимо, от идеи набить какую-то часть его туши камнями Критично снизив подвижность, придется забыть. Уловивший мои мысли Сандал громко возмутился. Спутник представил, какой груз бы ему пришлось перетаскать, чтобы затормозить хотя бы одну тушу, и подобный объем работы ему категорически не понравился. Впрочем, тут он тоже был прав, я серьезно переоценил грузоподъемность ястреба. Поэтому, когда он через пять минут снова стартовал с грузом, весил тут намного меньше. Зато он нес в себе куда большую угрозу. Десять небольших камней, что были напитаны силой. В процессе подготовки я влил в них две черные постилки, добавив к этому каплю божественной мощи. И это сработало. Когда я потянулся к камням, заставляя их выплеснуть концентрированную энергию, те буквально разнесли тушку червя на куски. Небольшие куски породы превратились в мелкую крошку, которая прошила всю тушу. А выплеснувшаяся сила рассекала плоть монстра по направлениям ударов. Удивительно, но даже в таком состоянии пробойная тварь оставалась какое-то время живой. Части тела извивались и пытались подползти друг к другу, чтобы слиться воедино. Дважды у них это начинало получаться, когда Сандал снова доставлял внутрь сращивающиеся на глазах плоти наполненные силой камни, на корню обрубая возрождение. Наконец все закончилось, и на меня обрушился целый поток энергии. Пожалуй, ничуть не меньше того, что был после убийства медведя. Сразу же исчезла остаточная боль в мышцах ног, что еще полностью не отошли от применения божественной мощи, а тело немедленно начало требовать активных действий. В конце ярко полыхнул осколок искры, получивший свою подпитку. На мгновение в голове снова возник вопрос об источнике божественной силы. Я убил всех монстров, что находились внутри пробоя. Поглотил энергию, что имелось внутри. Так каким образом здесь могла оказаться новая порция мощи? Откуда ее зачерпнули? Глянув на восторженного сандала, который нарезал круги в воздухе, радуясь победе, я вернулся к более приземленным делам. Как говорила Белона, сидеть и думать о вечном — это без всяких сомнений прекрасно, но лучше потратить время с толком. Правда, в ее случае это обычно сводилось к разграблению очередного города или уничтожению вражеской армии, хотя мою нынешнюю ситуацию тоже можно рассматривать как своего рода битву. Ястреб притащил красную постилку, которую я немедленно отправил в один из кармашков пояса. После чего мы принялись за дело. Через полчаса вокруг скал не осталось ни одного песчаного червя, а я дрожал от переизбытка силы внутри. Получив последнюю порцию энергии, даже проверил браслет защитника, подозревая, что уже мог получить следующий класс. Но нет, он все так же горел ярко-зеленым. Сандал промчался по всей толще песка убедившись, что монстров больше не осталось, я, наконец, побежал к порталу. В буквальном смысле слова, тело требовало выплеснуть полученную силу и жаждало нагрузок. Поэтому первой сирене, которая встретилась на пути, я просто оторвал голову, даже не доставая из ножен меч. А потом побежал ко входу во второй пробой, который уже обнаружил ястреб. Конечно, можно было просто скинуть силу, например, в холостую ударить печатью, по максимуму накачав ее энергией или превратить в крошево пару скал. Но выбрасывать то, что можно использовать с выгодой, это неправильно. В конце концов, бог торговли я или кто? Открутив еще несколько голов и раздавив пару десятков ежей, что оказались на пути, я влетел в портал второго пробоя. Пропахав ногами песок, огляделся. Снова остров. У них то что, целый кусок пространства разлетелся на осколки, прицепившись к другому миру? На мгновение показалось, что сейчас опять увижу сирен, но вместо них тут оказались черепахи. Большие, бронированные, зубастые и плюющиеся ядом. Так себе домашние зверюшки, я вам скажу. Впрочем, вибрирующий от избытка силы клинок без особых проблем рассекал панцири, а сандал легко добирался до их сердец. Последние из монстров, осознав бесперспективность сопротивления, попытались спастись в воде, но ястреб достал их и там. К моменту, когда он убил последнюю, я уже пританцовывал на месте, стоя около портала. Помимо груды синих постилок я получил массу энергии, пожалуй, даже чуть больше, чем ее потратил, и сейчас тело снова рвалось в бой. Дорога к третьему пробою шла через лес, в котором на меня неожиданно напало что-то вроде громадной летучей мыши. Только у этой имелось множество тонких щупалец, которыми тварь попытался обвить мою голову. Многочисленные конечности бессильно скользили по энергетической кольчуге, а я впился в крыло монстра и прижал его к ближайшему стволу дерева. Порождение хаоса и правды выглядело похожим на громадную летучую мышь, но на его брюхе имелась округлость, напоминающая шляпку медузы. Только щупальца, что оттуда тянулись, были не полупрозрачные, а темные. Я раздавил монстра, и сандал сразу же извлек черную постилку а через несколько секунд прикончил еще одного, который пытался спикировать на мою голову из кроны дерева. Всего по пути к пробою встретилось не меньше десятка подобных мелких крыланов. В этот раз пробой оказался обычным участком леса, который со всех сторон окружали уже привычные стены. Из монстров имелись только летучие мыши, что сразу же волной налетели на меня, пытаясь пробить защиту. Препятствовать я им не стал. Наоборот, отыскал лужайку, чтобы вокруг было побольше свободного пространства, и пару раз громко крикнул, привлекая внимание тех ленивых тварей, что еще не соизволили меня встретить. А потом влил в сандала столько силы, что на какое-то время ястреб стал живой, карающей молнией Юпитера, что разрывало врагов в мелкие клочья. К моменту, когда в живых осталось только половина пробойных тварей, те начали о чем-то догадываться. А после того, как изначальное число монстров сократилось раз в десять, До них дошло, что пора бы прятаться. Но спутник не оставил им ни единого шанса. Сложно укрыться от того, кто может проходить через любые препятствия, да еще и разит так, что защититься невозможно. Снова оказавшись на поверхности, я почувствовал накатившую скуку. Спор со странными варварами все еще заставлял испытывать легкий азарт. Но он был скорее связан с результатами этого вечера, а не предвкушением от очередного пробоя. Тем более, что пока мне не встретилось никаких новых монстров. Все те же ежи летучие мыши. Да одинокая сирена, что зачем-то сюда забрела и теперь лишилась головы. Оказавшись в очередном пробое, я по инерции пробежал еще десяток метров, после чего остановился. А где, собственно, монстры? Вокруг расстилался ровный лук, поросший высокой сочной травой. Ровный искрящийся свет, легкое дуновение воздуха, шелестящая трава. Настоящая дили. Для полного комплекта не хватает пара обнаженных нимф или вакханок. Стоп! А ветер здесь откуда? В замкнутом-то пространстве. Сандал уже облетал округу, а я еще раз осмотрелся. Пустил в дело осколок искры, подсветив все вокруг. Странно, но ни одной пробойной твари рядом не обнаружилось. А вот трава оказалась непростой. Судя по мерцанию, она была пропитана силой. Да и почва тоже была наполнена энергией. Я опрашивал сотни метров, пытаясь понять, кого именно тут нужно убивать, а рядом раздраженно закликотал вернувшийся ястреб, которого возмущало отсутствие видимых целей. Еще пара шагов, и земля под ногами внезапно вздыбилась, подбросив меня в воздух. А в следующий момент поверхность луга изогнулась, стиснув меня со всех сторон. Хороших новостей было сразу две. Первое, я все же нашел монстра, которого необходимо уничтожать. А вторая — Его сил не хватало, чтобы продавить мою кольчугу. Энергетическая вязь местами прогибалась, но давление выдерживало. Обратной стороной этого римского динария был тот факт, что я не представлял, как можно убить пласт земли, поросший травой. Первым делом попробовал пустить в дело меч. Клинок отлично рассекал плотный слой псевдопочвы, и у меня даже вышло прорубить себе путь на воздух. Правда, через считанные мгновения противник снова заключил меня в ловушку. А сандал передал картинку, как это выглядело снаружи. Многослойный кокон, где-то в середине которого находился я сам. Конечно, я мог прорваться еще раз, пусть это и было бы тяжелее. Но ситуация от этого никак не изменилась бы. Те раны, которые я наносил мечом, быстро затягивались. А тварь моментально повторила бы свой фокус, сковав меня со всех сторон. Пустую потраченное время и силы. Поэтому я дал команду спутнику, и тот с готовностью принялся оттерзать громадный черно-зеленый ковер. Результат тоже оказался около нулевым. Сколько бы ни старался Сандал, у него не выходило оторвать даже небольшой кусок противника. Вернее, отделить-то получалось, но он почти сразу притягивался обратно. Вливая силу в кольчугу, которая сейчас пожирала целую прорву энергии, я попытался прикинуть, чем можно уничтожить нечто, состоящий из громадного по площади тонкого пласта почвы, поросшего травой. Грубая сила тут не поможет. Из печати, которые я могу использовать, тоже, пожалуй, ни одна не подойдет. Происходив все в прошлом, я бы просто чуть сконцентрировался, и цель исчезла бы. А желая развлечься, взлетел в воздух и залил все пламенем. Вторая идея мне даже понравилась. Но была пара неувязок, летать я был не в состоянии, а крохотный осколок искры не потянул бы ни одну из огненных печатей, которые имелись в памяти. Можно было попробовать влить в тварь немного божественной силы и разнести в клочья. Но это было немного рискованно. Внутри пробойного монстра тоже имелась схожая мощь, и я не мог заранее предсказать, чем